«Я беременна», — сказала она. Просто зашла в комнату, села рядом со мной и сказала «Я беременна». Без всяких прелюдий и предисловий. Потом, правда, добавила. Не знаю, как так получилось. То ли таблетки не сработали, то ли я случайно пропустила день. Как обычно реагируют на эти слова? Радуются, пугаются, нервничают. Я же пришел в ужас. Вовсе не потому, что не хотел детей, нет. И финансовый вопрос меня не пугал. Я любил Олю и прекрасно знал, что рано или поздно услышу от нее эти слова. Тут было другое. Из всех возможных мыслей в голове у меня почему-то возникла только одна. А что если я буду плохим отцом? Как это вообще выглядит? Быть отцом? И эта мысль меня буквально парализовала. Оля ждала реакции, а я молчал и тупо смотрел перед собой. Не мог подобрать нужные слова. Ощущение такое, словно иду по минному полю. Ребенок еще не родился. Мы даже не решили, что будем делать с ним на стадии беременности, а я уже сидел там на кровати и представлял себе, как испорчу ему жизнь. Это было нелепо, и если бы кто-нибудь другой рассказал мне такую историю, я бы рассмеялся. Вот же ж придурок. Подумал бы я. Ребенку минус восемь месяцев, а он уже все за него решил. Оля тронула меня за плечо. Не могла понять, что со мной. Ты весь бледный. Тебе плохо? Я? Нет, ничего. Я просто... просто задумался. Если ты еще не решил, мы можем отложить этот разговор. Я видел разочарование на ее лице. Не такой реакции она ждала. «Что?» «Нет, ты чего? Да я же...» Я начал заикаться, обнял ее, меня трясло. «Это прекрасно! Прекрасно! Я счастлив!» Я прижимал ее к себе и чувствовал, как она, наконец, расслабилась в моих объятиях. «А почему ты такой бледный?» И вспотел весь. «Что с тобой?» Я посмотрел ей в глаза. «Я боюсь». «Чего?» что буду плохим отцом. Она пару секунд разглядывала меня, ждала, что я рассмеюсь, скажу, что пошутил. И вдруг рассмеялась сама и снова прижалась ко мне. Какой же ты придурок, ей-богу. Странная вещь, отцовство. Оно проделывает с мозгом причудливые вещи. Инстинкт самосохранения обостряется до предела. Первые полгода после рождения льва я только и делал, что боялся В английском есть такое слово – overthinking. Это когда слишком много думаешь. Передозировка мыслей. Именно этим я и занимался. Слишком много думал. А если со мной что-нибудь случится? Кто позаботится о моей семье? А если что-нибудь случится с Левой? Что если однажды он не проснется? Или наоборот, не сможет уснуть? А если у него остановится сердце? Такое ведь тоже бывает, да? А если он забудет, как дышать? Я слышал о таких случаях, страшное тело. А если вырастет и станет байкером? Или еще хуже, политиком? Или возненавидят меня? А если у него обнаружится аллергия на пенициллин? У нас в семье у всех на что-нибудь аллергия. В основном на нормальную жизнь. Сейчас об этом легко и весело вспоминать. Тогда же, в первые полгода жизни сына, у меня случались настоящие панические атаки. Когда я смотрел на него, совсем еще маленького, лежащего в колыбели, завернутого в голубой плед, я не думал, как же сильно я тебя люблю. Я думал, боже мой, какой ты хрупкий. Как же я смогу тебя защитить? Отец однажды назвал мою мать атлантом, держащим небо над моей головой. Ей ведь действительно казалось, что если она чуть-чуть ослабит хватку... то я выйду из-под контроля, и что-нибудь плохое обязательно случится. Теперь у меня был свой сын, и я повторял все ошибки матери. Ночами я ворочил в голове свои тяжелые, нелепые мысли. Зачем мы вообще позволили маленькому ребенку появиться на свете, когда все вокруг создано для того, чтобы его убить или, как минимум, сделать ему больно? В Библии написано, что Бог сотворил этот мир специально для человека. Довольно спорное утверждение, учитывая, что 99,9999% обозримой Вселенной непригодны для жизни человека. Вообще, там просто нет воздуха. И еще там запредельные температуры, и радиация, и черные дыры. И еще много всякой херни, о которой мы и не подозреваем. И даже на Земле не весь воздух пригоден для дыхания. Строго говоря, всего 20-30% поверхности Земли имеют сносные для жизни условия. Эти числа я, как любой фанат статистики и отец-истеричка, естественно, брал с потолка. Кроме того, преступность в мире растет. Террористы, военные конфликты, экономический топливный кризис, парниковый эффект. да и в самых безопасных местах, в каком-нибудь Монако, тебя вполне может сбить автомобиль. Примечание: не забыть посмотреть статистику ДТП в Монако. Вот так по ночам я не мог уснуть. Вставал каждый час или даже чаще, подходил к кроватке льва и прислушивался, проверял, дышит ли он. И убедившись, что дышит, пытался сосчитать его пульс и частоту дыхания. И если всё было в норме, я возвращался в постель и продолжал ворочить в голове свои нелепые идиотские мысли о малярии, ликемии, аллергии на пенициллин, раке легких, пассивном курении, пищевом отравлении, паразитах в ковровом покрытии и обо всех остальных напастях, поджидающих моего сына за пределами его кроватки. А может быть и в самой этой кроватке. К счастью, рядом была Оля. луч здравомыслия в моем наполненном паранойи отцовстве. И знаете что? На самом деле я стал отцом вовсе не в тот момент, когда мой сын родился. Я стал отцом в момент, когда перестал держать небо над ним. В момент, когда понял, что небо не упадет. Не знаю, как такое происходит. Наверное, надо повзрослеть, отрастить хребет. Однажды наступает миг, когда ты просто устаешь бояться и понимаешь, что твоей жене и сыну не нужен инфантильный невротик. Им нужен человек, на которого они могут рассчитывать. И ты становишься таким человеком. Не знаю, когда мама начала курить. В смысле, много курить. Я даже не помню, когда и при каких обстоятельствах узнал о том, что она курит. Мне стыдно в этом признаваться, ведь если сын не заметил, что у матери появилась очень вредная, вонючая привычка, это значит, что он ее очень редко навещает. И да, я могу придумать кучу оправданий своих неприестов. Рождение сына, ипотека, вечные поиски работы и подработки. Она курила много, очень много. По две пачки в день минимум. У нее и так была аллергия на пыльцу. Теперь же к ней добавился хронический бронхит, и аллергия обострилась. Особенно болезненно она протекала летом, когда цвела амброзия. Ей прописали хорошее, вроде бы, антигистаминное. Только одна проблема. Список побочных эффектов у него длиннее, чем список пассажиров "Титаника". После приема лекарства она становилась сонной, вялой и словно пьяной, и в целом выглядела очень плохо. Её голос менялся, Она говорила медленно, заикалась и жутко злилась на себя и на окружающих, когда не могла вспомнить какое-нибудь слово. Пугали ее не столько побочные эффекты, сколько чувство беспомощности, возникавшие всякий раз, когда она принимала очередную дозу. Она даже просила врача подобрать другое лекарство, послабее, полегче. Он выписывал новый рецепт, но слабое лекарство не действовало. Кашель и трудности с дыханием возвращались. Помогал только старый препарат. Весной, когда все вокруг начинало цвести, я приезжал к ней на две недели и потом еще каждые выходные до конца июня. Потом сдавал свой пост Егору. Ей это не нравилось. Она ворчала. «Не надо меня пасти. Я взрослый человек, сама о себе позабочусь». Язык у нее заплетался, она хваталась за голову, била себя ладонью по лбу. «Чертого лекарства!» «Я не стерегу тебя», — говорил я. «Просто приехал провести с тобой время». «Ну да, конечно. На самом деле ты здесь потому, что чувствуешь себя виноватым. Тебе стыдно. Ты бросил свою мать хрен знает где и несколько лет не вспоминал о ней». Я знал, что все это ворчание — результат действия препарата. И все равно с трудом сдерживался. Хотелось собрать вещи, послать ее и хлопнуть дверью. она была невыносима. И если раньше, даже в самые сложные периоды, она всегда находила в себе силы собраться и идти дальше, то теперь в ней словно что-то надломилось. Ее бросало из крайности в крайность. То ворчит, то рыдает. «Это лекарство меня убивает! Я не хочу его пить, мне противно просыпаться! Я как под водой весь день, не могу думать!» И пряталась под одеяло, рыдала там, просила оставить ее в покое. Я ехал к доктору и говорил с ним о ее состоянии. Он пожимал плечами. Другие лекарства не помогают. «Тогда найди мне другого доктора!» — кричала она. Когда Леве исполнилось четыре, мы приехали к ней всей семьей. Я надеялся, что присутствие внука смягчит, успокоит ее. Но вышло все ровно наоборот. В течение двух дней мы слушали нотации о том, какие мы никудышные родители. «Зачем вы кормите ребенка этой дрянью? Хотите же ему посадить? Детям нельзя жареное!» Оля закатывала глаза, но терпела. «Что значит, он еще слишком мал?» – продолжала мама. «Егор пошел на фортепиано, когда ему было четыре. Леве почти пять, а вы до сих пор не занимаетесь его развитием». с таким подходом он вырастет посред... посредств посредств свин голос снова подводил ее она с досадой всплевывала короче дураком он вырастет мама а чем ты вообще занимаешься оленька мы сидели за обеденным столом олю так удивило это обращение что она даже поперхнулась готовлю серию репортажей для журнала наука и жизнь о как интересно «И о чем же она, эта серия?» а выученной беспомощности». «Это что такое? Никогда не слышала?» Оля посмотрела на меня, я кивнул. «Расскажи, мол, пусть послушает». «Вы слышали когда-нибудь об эксперименте Мартина Селигмана?» «Нет». Он развивал идеи Павлова и провел один эксперимент. Собак посадили в клетки и били током. «Ой, бедные собачки». Никогда не любила ученых. Садисты. Прости, продолжай. Больше не буду перебивать. Оля снова посмотрела на меня. Я снова кивнул. Каждый удар сопровождали звуковым сигналом. Потом, после серии ударов, клетки открывали. Селигман был уверен, что собаки попытаются сбежать. На деле же все было с точностью до наоборот. Собаки ложились на пол и скулили. потому что ждали нового удара током. Понимаете? Находясь в клетке, собаки несколько раз пытались избежать разряда, но это им не удавалось. В итоге они так привыкли к его неизбежности, что даже при открытой клетке не проявляли никаких признаков воли к свободе. Мама нахмурилась. Странно. Я всегда считала, что собаки умные. В этом-то и уникальность эксперимента. Оля качала головой. Селигман тоже был уверен, что они сбегут. К тому же дело вовсе не в собаках. Подобный паттерн поведения вполне характерен и для людей. Именно об этом я и пишу. Есть множество экспериментально подтвержденных случаев, когда люди совершали такие же нелогичные поступки. Например? Например, человек пытается устроиться на работу. С высокой зарплатой и такой же высокой ответственностью. Скажем, это работа его мечты. его не берут. Один раз, второй, третий, четвертый, пятый. В итоге он плюет на все и устраивается на обычную, простую работу. Зарплата меньше, и вообще это не то, чего он хотел, зато здесь у него гораздо больше шансов. А потом ему вдруг звонят и предлагают еще раз пройти собеседование на работу мечты. Что он делает? Оля указала ложкой на маму, ожидая ответа. Разно это? Не-а. В том-то и дело. Он отказывается. Ему так противно воспоминание о поражениях, что он сам начинает придумывать причины, почему не достоин этой работы. Когнитивная ловушка. Ему кажется, что от него ничего не зависит. И в данном случае он полностью повторяет паттерн поведения собак из эксперимента Селигмана. Мама слушала внимательно и с большим интересом, но, кажется, так ничего и не поняла. она сама была словно воплощением эксперимента Селигмана. Жизнь так часто била ее током, что теперь она уже не верила в другие способы существования. Лежала на полу своей внутренней клетки и рычала на всех, кто хотел ей помочь. Она пыталась бросить курить и, чтобы хоть как-то уменьшить потребность в табаке, перешла на сладкое. Сладкое, впрочем, не очень помогало. Зато она быстро набрала 7 килограммов и теперь без конца жаловалась на лишний вес. От курения она так и не отказалась. Курила втихую. И каждый раз, когда я приезжал на выходные, она, как подросток, пыталась замаскировать запахи. Везде стояли зажженные ароматические свечи, а изо рта у нее пахло мятной жвачкой. Такое ощущение, что ей снова 15. Курит в туалете, боже мой. Я нашел пачку Red Apple и мятный тик-так за сливным бочком. С мамой действительно было что-то не так. Казалось, она специально проверяет наше терпение на прочность. Я не узнавал ее. Женщина, которая в одиночку вырастила нас, двоих детей, и буквально за шкирку протащила через нелегкое детство и развод. Работала на трех работах, чтобы оплатить мне репетитора, занятия Егора с преподавателем фортепиано и сделать первые домозаписи его ноктюрнов. своим характером, своим упорством, она всегда подавала нам пример. Теперь же... Теперь она курила в туалете и прятала сигареты за сливным бочком. Я говорил с врачом. Он сказал, что такое бывает при климаксе. Возможно, она пьет какие-то таблетки. Они меняют характер. Только она не хочет об этом говорить. А потом... Ее поймали в супермаркете, пыталась украсть банку с газировкой. С этим нужно было что-то делать. Теперь каждый звонок от Егора вызывал у меня тревогу. «Она втихую снимала деньги у меня со счета, представляешь?» «Она что?» Я так громко кричал в телефон, что в комнату ко мне зашла Оля. «Что такое?» Спросила она. Я положил трубку, оперся на стол и уткнулся лицом в ладони. Она стащила деньги у Егора из бумажника. на что потратила, не говорит. Сложнее всего было слушать ее оправдания. Все эти крики и упреки, я ваша мать, я не обязана перед вами отчитываться, как вы смеете рыться в моих вещах. Егор залез в ее аптечку и перебрал таблетки. В коробочке из подоспирина на самом деле лежали другие таблетки, морфин. В пакетике, без рецепта. И даже когда мы высыпали таблетки на стол, прямо перед ней, Она продолжала ворчать и отбиваться, используя все самые глупые отмазки, которые только может придумать припертый к стенке наркоман. «Это не мое! Я не знаю, откуда это здесь! Вы ничего не докажете!» «Мам, мы не следователи. Мы не собираемся ничего доказывать». Она сидела на диване, скрестив руки на груди, насупившись, как обиженный ребенок. Егор сел на стул напротив нее. «Нам нужно очень серьезно поговорить». Разговора не получилось. Любую попытку заговорить о лечении она встречала криками, упреками, угрозами. Я говорил с наркологом. Он говорит, ее надо положить в клинику. «С ума сошел?» «Не ори». «Это убьет ее! Она решит, что ее предали! Избавились от нее!» «Петро, не ори на меня». Я всего лишь передаю тебе слова врача. Снимать человека с иглы нужно под присмотром специалиста. Если тебя беспокоит финансовый вопрос, то не парься, я все оплачу». «А, ты значит у нас теперь богатенький Буратино, да?» Егор тяжело вздохнул. «Хорошо. Неважно. Что ты предлагаешь тогда?» Она не оставила нам выбора. Я позвонил Оле и сказал, что задержусь еще минимум на неделю. Егор съездил в магазин, купил продукты, воду в бутылках и ящик с инструментами. «Что вы делаете?» – спросила мама, когда увидела, как я скручиваю замки с двери в туалете и в ванной. «Готовимся», – сказал Егор. Он выставлял бутылки с йогуртами на полке холодильника. «Нам предстоит тяжелая неделя». Она, конечно, сразу поняла, к чему все идет, и попыталась сбежать. Хотела выскользнуть на улицу, но не справилась с замком. «Что происходит? Откройте дверь! Я хочу выйти подышать свежим воздухом!» «Никуда ты не пойдешь». Я вытащил личинку замка из двери в туалет, бросил ее в ящик для инструментов и занялся замком в спальне. Через минуту я услышал, как она открывает окно. Когда я вбежал в залу, Егор за ногу тянул ее назад. Она брыкалась, белой его пяткой, пыталась попасть по лицу. визжала Пронзительно и низко. как сирена в Дрездене перед авиаударом. Я подскочил, схватил ее за вторую ногу и помог Егору втянуть ее обратно. Она грохнулась на пол с неприятным, противоестественным звуком, словно собаку ударили под дых. Минуту мы, все трое, просто лежали на паркете и шумно, глубоко дышали. Мама не двигалась, и я испугался, что при падении она могла сломать себе что-нибудь. Я потянулся к ней, но она отпрянула, прижала ноги к груди, Спрятала голову между коленями, обхватила себя руками и зарыдала. Завыла. «Вы не понимаете? Они помогают мне. Они помогают мне думать и говорить. Без них я тупею». Центры контроля проведения боли расположены на входе в спинной мозг и в тройничном нерве. Именно там толпятся синапсы, контролирующие поток болевых сигналов. Тончайшая настройка. По сути, это шлюз. и он всегда приоткрыт. Главная задача таких синапсов – не пропускать слабые болевые сигналы и по возможности гасить сильные. Именно на этот шлюз обычно воздействуют анальгетики вроде морфина. Они перекрывают его, то есть по сути не пускают в мозг информацию о боли. Со всеми этими анальгетиками на основе опиоидов есть одна проблема. На самом деле проблем много, но одна главная – контролировать процесс невозможно или очень сложно и если он запущен и уже возникла зависимость это значит что тройничный нерв больше не способен адекватно оценивать болевые импульсы ведь наркотик делает это за него и именно поэтому синдром отмены у морфинистов штука особенно страшная и болезненная мама кричала так словно ее облили кислотой она бредила задыхалась пыталась разодрать себе горло ногтями Мне было страшно смотреть на нее. Глаза пустые, как будто мертвые. Рот — дрожащая дуга боли. Нам даже пришлось связать ее ненадолго. Егор требовал вызвать врача. Он больше не мог слышать ее вопли. А я... Я знал, что если вызовем скорую и поместим маму в наркодиспансер, она никогда нам этого не простит. Сейчас я уже даже не могу понять, чего я добивался. что и кому я хотел доказать она ведь могла умереть там у нас на руках и все же я упрямо не желал вести ее в больницу хотя на самом деле как я сейчас понимаю это мое нежелание могло очень плохо закончиться сложнее всего было на третий день мы спали с ней в одной комнате на раскладушках возле ее кровати спали по очереди чтобы всегда быть начеку ее трясло знобило Она все время просилась в туалет. «Конечно, ты можешь сходить», — говорил Егор. «Только дверь останется открытой, чтобы мы могли видеть тебя». Нам приходилось несколько раз за ночь менять простыни в ее кровати. Так обильно она потела. Несколько раз ее вырвало. Два раза по пути к унитазу. Один раз прямо в постели. умираю», — бормотала она. «Ты не умираешь. Это обычный детокс». Ломка. Вот, выпей воды. Она смотрела на меня снизу вверх. Губы потрескались, глаза запали. Под ними синяки. Волосы растрепались, слиплись так, что видно седые непрокрашенные корни. Пряди липли к щекам и лбу. Я хотел поправить ее подушку, но она ударила меня по руке. «Не трогай меня!» «Вот, выпей воды». «Сам выпей!» Агрессия сменялась жалостью к себе. Она начинала рыдать и просила прощения. Потом еще пять минут, и она снова обвиняла нас в том, что мы специально пытаем ее. «Я знаю. Вам доставляет удовольствие смотреть, как я страдаю». На четвертый день ей стало лучше. Она встала и направилась в туалет. «Дверь оставь нараспашку», — сказал я. «Зачем? Вы уже скрутили замок». «Я хочу быть уверен, что у тебя там нет заначки, которую я пропустил». Она сильно похудела за эти дни. Ключицы торчали, пальцы казались неестественно тонкими и длинными. Пижама висела на ней, как мешок. Я не могу писать, если знаю, что кто-то услышит журчание. Я сидел в кресле с карандашом и толстой книжкой под названием «Тысяча один кроссворд». «Прости, ничем не могу помочь», — сказал я, не отрываясь от кроссворда. «Ты можешь спеть что-нибудь, и тогда я буду слушать твое пение, а не журчание». Она зашла в туалет, хлопнул стульчак. «Кстати, ты знал, что хозяева ягодных плантаций заставляли рабов петь во время сбора урожая? Так хозяин знал, что рабы не едят его ягоды. Ты не можешь одновременно петь и есть ягоды. Если это вызов, то я принимаю его. Сейчас принесу ягоды и увидим». И я услышал ее смех. Ей понравилась шутка. Шаркая тапочками по паркету, она вернулась в кровать и залезла под одеяло. Прошло минуты две, и вдруг она спросила. «Что ты делаешь?» «Разгадываю кроссворда». Она долго смотрела на меня и отвлекся от страницы. «Что?» «Ты такой красивый». «Эм... Спасибо». «Почему ты не любишь, когда я называю тебя красивым?» «Это же правда». Я не знал, что ответить. она продолжала. «Ты в детстве был красивым мальчиком, хотя я не верил в это и всегда очень злился, когда я говорила, что ты красавец». «Все мамы считают своих детей красивыми». «Возможно. Но в моем случае все иначе. Потому что ты действительно красивый». Я устало вздохнул и посмотрел на нее поверх кроссворда. Я не мог понять, что это с ней. Очередной перепад настроения, вызванный детоксом. или просто минутка материнской нежности. Это был хороший знак. Первый положительный симптом. И все же время здесь, в этой комнате детокса, тянулось невероятно медленно. За каждым новым движением минутной стрелки на часах я наблюдал, как ахиллес за черепахой. И даже когда Егор приходил, чтобы сменить меня, я все равно не мог найти себе занятия Я был измотан. Физически и эмоционально. Так сильно, что не мог толком ни читать, ни смотреть телевизор, ни даже играть в компьютерные игры. Спать я тоже не мог. И я разгадывал кроссворды, один за другим. Начал с самых простых, потом перешел на самые сложные, те, где в клетке нужно вписывать слова вроде «сингулярность» или «клептократия». От такой активной кроссвордной деятельности мой карандаш быстро затупился. И я отправился гулять по дому в поисках точилки или нового карандаша. Найти их оказалось не так-то просто. В ящиках стола у мамы лежали швейные принадлежности, какие-то журналы типа Выкройки или Игольное ушко. Карандаши же я, наоборот, нашел в ящике под швейной машинкой. Они лежали на стопке листов, исписанных маминым почерком. Конечно, это нехорошо копаться в чужих вещах и тем более читать черновики. но я не удержался тем более у меня было оправдание я не копался в ее вещах я просто искал карандаши и не моя вина что она хранит их в одном ящике со своими черновиками центр тяжести я был сложным ребенком я начал приносить родителям неприятности задолго до своего рождения когда моей будущей маме было двенадцать а мне стало быть минус двенадцать беззубая цыганка на ярмарке сказала ей «Твой первый сын будет уродом!» И дальше еще сто страниц. Мое детство. Рассказ о знакомстве родителей, уход отца, история нашего с Сашей Греком расследования, нашей попытки найти пропавшее третье озеро там, в рассвете. И все это от моего лица. Как если бы я сам рассказывал эту историю на бумаге. Я взял черновики и пошел в мамину спальню. сел на край кровати, рядом с ней. «Мам, я тут нашел у тебя?» Она щурясь посмотрела на листок, потом на меня. Облизала потрескавшиеся губы. «Где ты взял его?» «В ящике, под швейной машинкой». Она сморщилась, словно от мигрени. «Хватит копаться в моих вещах». «Я не копался, правда. Я искал карандаши. И вот нашел это». «Ты пишешь про меня?» молчит. Почему про меня? И почему от моего лица? Она перевернулась на другой бок, спиной ко мне. Не знаю. Я пыталась писать от своего лица, но все это было скучно. Мне нужен был свежий взгляд на собственную жизнь. Тяжелый вздох. И тогда я вспомнила нашу старую шутку. Какую? О том, что ты был сложным ребёнком. и начал приносить неприятности задолго до своего рождения. И еще один тяжелый вздох. И я подумала, что с этого можно начать книгу. И начала. Прости, я, наверное, должна была спросить у тебя разрешение, прежде чем... прежде чем делать тебя протагонистом. В любом случае, как видишь, ничего хорошего из этого не получилось. Я снова уперлась в тупик. Я не знаю, как это закончить. Как всегда. Егор сидел в кресле и наблюдал за нами. Мы с ним переглянулись. «Ты должна дописать его. Я хочу узнать, что будет дальше». Она застонала и натянула одеяло на голову. «Я не знаю, что будет дальше. Вы ведь так и не нашли третье озеро. В этом отличие жизни от билетристики. В жизни, как правило, нет внятной концовки. Кроме смерти». «Но так в этом виде вся прелесть». «Тебе не обязательно держаться за настоящее жизнеописание. То, что ты уже написала, выглядит довольно бодро, а концовку ты можешь просто придумать». Минуту она молчала, словно обдумывала мои слова. «Оставь меня в покое. Ты же знаешь, я проклята. Я никогда ничего не довожу до конца». «Неправда». «Правда. Я проклята. Я только завязки умею придумывать». Она бормотала из-под одеяла. Я слышал, как она тихо плачет. Дерьмо все это. Полное дерьмо. Я ненавижу писать. Неправда. Когда-то ты написала целую книгу сказок. и Ее даже издали. Ту книгу тоже не я написала. Половину рассказов за меня закончил ты. Потому что я никогда ничего не довожу до конца. И я не умею придумывать концовки. И что? Разве это проблема? Вот художник Шишкин не умел рисовать животных. И он просил всегда своих друзей-художников помочь ему в этом. Они рисовали на его картинах медведей или лошадей. Скажи, разве Шишкин стал от этого менее талантливым? Он умел рисовать лес и делал это прекрасно. И ты тоже умеешь придумывать причудливые, странные, сказочные сюжеты. Не думаю, что стоит так убиваться из-за того, что у тебя проблемы с концовками. Да ты почитай наших классиков. у них у всех проблема с концовками. Это вообще одна из главных русских бед. Мы ничего не способны довести до логического завершения. Ни романы, ни реформы, ни дороги». Минуту мама неподвижно лежала под одеялом, потом выглянула, вздохнула. «Ты ведь придумал все это про Шишкина, чтобы меня успокоить». Я открыл ноутбук и показал ей статью об Иване Шишкине в Википедии. История о том, что великий художник-пейзажист, оказывается, не умел рисовать животных и попросил своего друга Павла Савицкого дорисовать медведей на картине «Утро в сосновом лесу», произвела на маму огромное впечатление. Не знаю, стало ли это открытие отправной точкой ее пути к выздоровлению. В конце концов, было бы глупо утверждать, что статья из Википедии вылечила ее от зависимости. Но уже следующее утро мама начала с того, что почистила зубы и помыла голову. А потом взяла меня за руку и сказала. «Обещай мне. Обещай, что будешь моим Павлом Савицким».